Глава двадцать первая. Я замираю, чувствуя, как что-то мягкое и теплое упирается в мою ногу. Медленно опускаю взгляд, и сердце замирает. Прямо у моих ног сидит крошечный котенок. Но необычный. Его шорстка переливается, будто соткана из солнечных лучей. А глаза ⁇ два ярко-зеленых кристалла светящихся изнутри. Он мурлычет, вцепляется коготками в мою юбку и смотрит на меня с таким обожанием, что у меня внутри все тает. О, -о, о Невольно вырывается у меня, и я уже тяну руки, чтобы поднять его. «Не двигайся!» — рычат почти синхронно Дэмиан и Рейнар. Наследник резко хватает меня за запястье, а глава магического патруля достает из-за пояса узкий серебряный кинжал. «Это люминор!» — шипит Рейнар, не сводя глаз с котенка. «Детеныш светоядной химеры! Один укус, и твоя душа станет для него игрушкой!» «Ты что, не знаешь этого?» «Что?» — я смотрю на крошечное создание, которое теперь трется мордочкой о мою туфлю. «Но он же...» «Он же милашка!» «Милашка!» — Передразнивая Дэмиан, но его пальцы разжимаются. «Хельга, они притворяются безобидными, чтобы жертва сама подошла ближе». «И как же этот люминор, или как его там, по-вашему, попал в замок?» Я вскидываю вопросительно бровь. «Ну?» — Рейнар крутит в руках свой кинжал и переводит вопросительный взгляд на Демиана залетел наследник не утверждает а скорее сам спрашивает шутники я наклоняюсь и под их напряженными взглядами беру кроху на руки он тут же начинает тарахтеть как маленький трактор беларусь и жмется ко мне щурит свои красивущие глаза и на чем он там должен был залететь сюда поглаживаю милую мордашку между ушек «На крыльях, сотканных из света и огня», — хмыкает Рейнар. «Ага, и изрыгает огонь», — добавляет Дэмиан. Котенок, словно понимая, что о нем говорят, поднимает голову и чихает. Из его носа вырывается крошечная искорка, которая тут же гаснет в воздухе. Рейнар аж подпрыгивает. «Вот!» — восклицает он, разводя руками. Теперь у нас есть кот, который чихает огнем. Надеюсь, следующее, что он сделает, не поглотит наши души. Он бросает взгляд на Демиана. Хотя, с другой стороны, это решило бы много проблем. Ай, перестаньте!» Машу на них рукой. «Иногда вы оба перегибаете палку. Я уже разворачиваюсь, чтобы сбежать, как слышу окрик Рейнара. Судя по всему...» Это твой фамильяр, обвиняюще бросает он мне. Ты скрываешь свою магию, сама понимаешь, что это значит. Он опустил подбородок, а в голосе звякает пугающая сталь. Я от страха делаю шаг назад, а котенок в моих руках тут же выгибается в дугу и злобно шипит. Да уймись ты, Демиан резко отталкивает его. Если бы она была ведьмой. Кристаллы в замке давно бы среагировали. Ты же лично их устанавливал и заряжаешь магией. А если они просто сломались от скуки?» Рейнар скрещивает руки на груди, но кинжал не выпускает. «Или, может, они тоже очарованы ее?» Он делает паузу, оглядывая меня с ног до головы. «Уникальным талантом попадать в неприятности». Я игнорирую их перепалку и направляюсь к двери. Котенок сворачивается клубочком в моих ладонях и продолжает мурлыкать. Его шерстка излучает приятное тепло. «Тоже мне чудовище!» — шепчу я, улыбаясь. А уже утром всем претенденткам объявляют, что вместо второго завтрака их ждет новое испытание — императорское чаепитие. Стараниями десятка слуг бальный зал преобразился в уютную гостиную. На мраморном полу теперь стоят маленькие столики с изящными фарфоровыми сервизами. «Правила просты», — объявляю я стоящим возле меня Демиану, Рейнару и Императору, который тоже изъявил желание поучаствовать. А котенок, которого я тайком назвала Лучиком, в это время дремлет у меня за пазухой. Каждая участница должна, первое, приготовить чай без магии, но с любыми добавками, которые не запрещены законом. Второе, поддержать светскую беседу. Третье, не обжечь гостей. И как мы это будем оценивать? Дэмиан кривится, разглядывая гору чайных чашек, заварочных чайников и россыпь листового чая в огромных вазах. «По количеству выживших», — шепчу я ему в ответ. Рейнар, стоящий рядом, фыркает. «Отлично! Значит, если кто-то умрет, это автоматически минус балл? Или это будет зависеть от того, кто именно умрет?» «Да, если отравят тебя, это будет автоматический плюс к моему настроению», — хмыкает Дэмиан. «А я в который раз задаюсь вопросом, Они настолько дружны или настолько бесят друг друга? Но долго раздумывать не приходится, потому что новый этап отбора начинается. Император велит лакеям распахнуть двери, и бальное зала наполняется гостями. Первые несколько претенденток справляются с переменным успехом. Графиня Элеонора заваривает чай так крепко, что ложка в нем стоит. Император делает глоток, и его лицо искажает гримаса. «Восхитительно!» — говорит он, едва разжимая зубы. «Прямо как в моих воспоминаниях о военных походах. Там тоже было крепко и горько. Баронесса Иветта случайно опрокидывает чайник на Рейнара. Тот спасается только благодаря магическому щиту, но тут же получает замечание от императора за использование сил. «Ах, да, конечно!» — начальник магического патруля раздраженно стряхивает с рукава капли. «Запретить магию! А когда тебя шпаривают кипятком, терпи, солдат! Логично!» Аделаида, моя любимая кузина, решает блеснуть изысканностью и добавляет в чай порошок из лепестков лунного лотоса, который, как она уверяет, раскрывает истинную сущность души. Я с опаской смотрю на императора, но он только кивает. «Интересно», — сухо замечает Райнар, когда чашка оказывается перед ним. «Значит, если я выпью это, то стану еще приятнее? Поздравляю, леди, вы только что изобрели эликсир моей мечты». Аделаида заметно смущается и отводит взгляд. А император Демиан и Рейнар практически синхронно подносят чашки к рту. Я же замираю и выжидаю. Эффект оказывается неожиданным, и если император и Демиан ведут себя как обычно, то Рейнар улыбается так широко и напряженно, что у него на глаза наворачиваются слезы. Что с тобой? Я в ужасе хватаю его за плечи. Я не знаю, рычит он сквозь радостный оскал. Он, кажется, болен. Он умирает, усмехается Демиан. Я никогда не видел, чтобы Рейнар так делал. Это явно агония! Вполне возможно! Рейнар пытается стереть с лица это выражение, но безуспешно. Помогите! «Если этот эффект не убрать, то я могу стать похожим на свой худший кошмар». «Тебя!» — он кивает на Демиана. Аделаида только хлопает, не глазами, или печет какие-то невнятные оправдания. Император великодушным жестом разрешает ей вернуться в зал и объявляет небольшой перерыв. К счастью, эффект длится недолго, и к моменту следующей участницы «К нам возвращается наш старый, недобрый Рейнар». К императорскому столику подходит леди Маргарита, вдова с семью дочерьми. Она вся воплощение изящества. Серебристые волосы, голубые глаза, улыбка, от которой мурашки бегут по спине. Она просит позволения помочь своим многочисленным дочерям в приготовлении напитков на что и получает императорское разрешение. Вот только ни у нее, ни у ее дочерей нет необходимых навыков. Они успевают расколоть две чашки, опрокинуть один из чайников с кипятком и рассыпать сахар. При этом леди Маргарита отчаянно краснеет и соблазнительно закусывает нижнюю губу. Я вижу, что даже из своей неудачи она пытается получить выгоду. И мне это совершенно не нравится. Вдовушка изящно наклоняется за следующей сахарницей, практически выложив свою немаленькую грудь на императорский стол. Мои глаза ползут на лоб, а вот взгляды Рейнара, Демиана да и самого императора задерживаются прямо на декольте вдовушки. Фыркаю и наклоняюсь, чтобы подать ей, наконец, уже сахар. Она дергается и случайно касается моей ладони. Зачем? Рычит мне на ухо Демиан и хватает за другую руку. Меня одновременно обжигает прикосновение наследника и замораживает касание леди Маргариты. И в этот самый момент в полной тишине я отчетливо слышу воркующий женский голос: Старшую Афелию! В покой императора, Лилиану, наследнику, а себе я заберу этого горячего жребца. Что? Мои брови ползут на лоб. Что? Леди Маргарет удивленно моргает. Я перевожу удивленный взгляд с нее на Деми на потом на императора. Вы что? Вы ничего не слышали? Они только пожимают плечами, а я снова поворачиваюсь к вдовушке и успеваю поймать ее взгляд, скользящий по Рейнару. — Все в порядке, мисс Блэк? — леди Маргарита сладко улыбается. — Да, просто жарко, — бормочуя. Дэмиан замечает мою бледность и приподнимает бровь. А котенок у меня за пазухой вдруг шипит и недовольно ворочается. Что это было?